Часть 4. Месяц последнего огня, 9, 3 число 9.42. Выйдя из дома Газефа, Брейн глянул через плечо и запомнил внешний вид строения, чтобы потом найти дорогу назад. Когда воин-капитан его сюда приволок, из-за гипотермии в голове у Брейна витал туман. Ему было совсем не до разглядывания зданий. Он знал, в каком районе Газеф живет ибо собирался прийти к нему и вызвать набой. Но поскольку информация передавалась из уст в уста, пока не досталась ему, в неё закрались небольшие ошибки. «Из его крыши не торчит, чёртов меч!» – проклял он давшего ложную информацию осведомителе, когда поближе обследовал дом. Жилище Газефа по размерам значительно уступало особнякам-дворям. В таких обычно жили богатые горожане – Впрочем, для трёх человек его хватало. Газефа и старой пары, прислуживавшей тому и жившей на месте работы. Сохранив всё в памяти, Брейн решил прогуляться. Он не шёл куда-то конкретно. Ему больше не хотелось искать магические предметы, оружие или броню. Чем бы заняться? Его бормотание исчезло в пустоте. Можно даже пойти куда-то и исчезнуть, это не важно. Даже сейчас эта мысль казалась ему весьма привлекательной. Поискав в душе собственные желания, он нашел лишь пустую дыру. От сгоревшей цели не осталось даже пепла. Тогда почему? Он посмотрел вниз и увидел в правой руке катану. А под одеждой находилась его кольчуга. По пути в столицу он держался за катану от страха. Он глаз знал, что ничего ею не сделает монстру по имени Шалти которая блокировала его атаку ногтем мизинца. Но стоило ему отпустить катану, как тревога становилась невыносимой. Тогда почему он до сих пор её держит? Ничего бы не изменилось, даже если бы он оставил её у Газефа дома. Всё ещё из-за тревоги? Брейн склонил голову на бок, задумавшись. Нет. Но так и не нашёл ответа, какая эмоция заставила его взять с собой меч. Брейн шёл, вспоминая своё первое посещение столицы. Белые здания, вроде дворца и магической гильдии, не изменились. Но он заметил множество новых домов. Пытаясь насладиться неожиданным пробелом в памяти, Брейн заметил на дороге какое-то волнение. Впереди слышались звуки насилия. Чуть нахмурившись, он собрался повернуть на другую улицу. Но его внимание привлёк старик. Тот будто просачивался через толпу, направляясь в ее центр. Что? Что это за движение? Невольно выскользнуло у него. Брайан несколько раз моргнул. Трудно поверить, что кто-то способен так двигаться. Он глазу показалось, что он спит на его. А может это подействовало какое-то заклинание? Брайан даже засомневался, что сумеет повторить движение старика. Такая техника возможна лишь в том случае, если воин способен читать поток сил как отдельных личностей, так и всей толпы. Он увидел невероятное владение телом. Он глаз без колебаний направился в сторону старика. Растолкав зевак и добравшись до центра толпы, Брэйн застал мгновение, когда старик ударил мужчину в подбородок. Как? Будь я на месте того типа, смог бы уклониться? Сомневаюсь, сомневаюсь. Старик обманул его чувства? Или я просто слишком много думаю? В любом случае, удар был сделан словно по учебнику, ни одного лишнего движения. Из его рта вырвался восторженный выкрик, когда он обдумывал увиденный удар. Он еле его разглядел. К тому же очень трудно сравнивать мечника и мастера боевых искусств. Однако даже того краткого мига хватило, чтобы понять, Этот пожилой человек невероятно силен. Наверное, даже сильнее Брейна. Закусив губу, он глаз попытался сравнить лицо старика со списком сильных противников, которые он выучил. Однако совпадений так и не нашел. Кто же он такой? Не прошло и нескольких мгновений, как старик оказался за пределами толпы. За ним пошел какой-то парень. Поддавшись порыву, Брейн последовал примеру юноши. Старик словно имел глаза на спине. Брейну было трудно следовать за ним на близком расстоянии. Но это не стало проблемой, ведь можно идти за парнем. И даже если того обнаружат, Брейну опасность не грозит. Вскоре после того он глаз ощутил присутствие других преследователей. Однако было неизвестно, за стариком они следовали или за парнем. Впрочем, это его не касалось. Через некоторое время они свернули за угол, путь становился все темнее. Брейн занервничал. Его словно заманивали в ловушку. Парню не кажется это подозрительным? Как только Брейн начал задаваться вопросом, юноша заговорил со стариком. Поскольку они как раз свернули в переулок, Брейну удалось спрятаться за углом и подслушать их. Как выяснилось из разговора, парень хотел учиться. Какой абсурд. Старик не примет в ученики этого зеленого юнца. Если сравнивать их способности, парень будет невзрачным камешком, а старик – большим алмазом. Они живут в совершенно разных мирах. Как жалко. Ты что, не видишь разницы в мастерстве между тобой и стариком? Не думал, что это незнание будет выглядеть так жалко. Малый, хватит уже. Подумал Брейн, но вслух не сказал. Хотя он и имел в виду паренька, он также высмеивал себя прошлого, безрассудно упивавшегося собственной силой. Пока Брейн подслушивал, хотя он уделил мало внимания разговору о борделе, старик, похоже, решил показать тому пару уроков. Впрочем, он глаз не думал, что человек такого калибра может хоть чему-то научить этого парня. «Что происходит? Мой взгляд опять задуманился, что ли? Так нет же». В навыках этого малого нет ничего хорошего. У него даже нет таланта. Какие же уроки он собирается ему показать? Но с этого места возможно лишь слышать и не видеть. Не сумев сдержать любопытство, Брейн спрятал свое присутствие и медленно пошел вперед, чтобы заглянуть за угол. И в это мгновение все его тело пронзила ужасающая энергия. Его крик не описать словами. Тело словно парализовало. Как будто гигантский хищник дышит в сантиметрах от носа. Мир окрасился невероятной жаждой крови. Он даже моргнуть не мог, не то что двинуться. Ему показалось, что сейчас даже сердце остановится. Он словно вновь оказался перед Шелти Бладфоллен, который считал сильнейшим существом в мире. Столь невероятной казалась эта аура. У человека со слабым умом сердце остановится по-настоящему. Ноги задрожали, и он с глухим стуком упал на землю. «Если со мной такое, то малый умер. Если повезет, то он потеряет сознание». Наклонившись и поддерживая себя дрожащими руками, Брейн начал взглядом искать двух человек. И увидел невозможное. Хотя лишь на мгновение, но шок заставил его полностью забыть о страхе. Парень стоял. У него, как и у Брейна, Дрожали ноги, но несмотря на это, он не падал. Что происходит? Как может этот малый стоять? Он не мог понять, почему юноша стоит на ногах, когда он сам упал на колени и поддерживает себя руками. Может быть, у него есть магический предмет, защищающий от страха, или он знает боевой навык с таким эффектом, или вовсе обладает особым талантом. А он не мог с уверенностью сказать, что такой вероятности нет. Однако, глядя на ненадёжную спину юноши, Брейн интуитивно понимал, что это не так. В голову пришла лишь одна нелепая мысль. «Этот парень сильнее Брейна». «Смешно. Как такое возможно?» Парень обладал тренированным телом, но недостаточно крупным. Кроме того, в процессе преследования Брейн понял, что юноша не сильно талантлив. Вот только итог оказался таким. «Что происходит?» «Я настолько слаб?» Зрение помутнело. Брейн осознал, что из глаз льются слезы. Однако он не мог собрать силы, чтобы их вытереть. Он сделал все возможное, чтобы не заплакать во весь голос. Тем не менее, слезы не переставали литься. «Почему?» Брейн сжал грязь на земле и собрал все силы, чтобы подняться. Но жажда крови, что на него навалилась не давало сдвинуться даже на сантиметр. Ноги не двигались, словно их контролировал кто-то другой. Самое большее, что он сумел, это поднять голову и смотреть на юношу и старика. Он увидел его спину. Парень до сих пор не упал. Даже теперь он стоял лицом к лицу со стариком и его жаждой крови. Спина, которую он считал слабой, казалась теперь очень далёкой. Неужели я... Всегда был так слаб. Он глаз разозлился на себя. Ведь даже когда жажда крови развеялась, лучшее, что он смог сделать, это встать. А старик, кажется, собирался показать следующий урок. Не в состоянии больше это выдержать. Брейн собрал всю свою храбрость и выпрыгнул из-за угла. «Подождите! У меня есть вопрос!» Он больше не мог позволить себе роскошь думать, что не следует мешать их тренировке. Или что нужно выгадать правильное время, чтобы появиться. Парень чуть не подскочил, когда услышал отчаянный голос. С удивлением на лице он обернулся. На его месте у Брейна была бы такая же реакция. «Сначала я хотел бы искренне извиниться, что прерываю вас. Простите, я не мог больше ждать. Вы его знаете, господин Сабас? «Нет, впервые вижу». «А, так ты тоже его не знаешь?» Они с подозрением на него посмотрели, однако он этого ожидал. «Прежде всего, меня зовут Брейн Онглас, и снова позвольте извиниться, что мешаю вам, мне искренне жаль!» Он поклонился ниже, чем до этого. Онглас ощутил, как юноша и старик переглянулись. Прождав достаточно долго, чтобы выразить свою искренность, Брейн снова поднял голову и увидел, что у них на лицах подозрительности поубавилось. «И какое у вас к нам дело?» – спросил старик, но Брейн посмотрел на парня. «Что такое? Почему? Как ты остался стоять, ощутив такой натиск?» – задал вопрос он, словно кашляя кровью. Глаза юноши чуть расширились. Поскольку обычно его лицо ничего не выражало, это небольшое движение говорило о многом. «Я хотел бы услышать ответ». «Такую кровожадность обычный человек не сможет выдержать. Даже моё тело, то есть даже я, не смог её вынести. Но ты не такой. Ты вытерпел. Ты устоял. Как ты смог? Как вообще такое возможно?» Брэйн не мог говорить в своей обычной манере из-за восторга, который было трудно унять. Он поддался страху и убежал от сокрушительной силы Шалтиблад Но юноша принял на себя сопоставимую жажду крови и остался стоять. Откуда берётся эта разница? Он во что бы то ни стало должен узнать. И эти мысли словно передались парню. Он растерялся, но всё же ответил честно. «Я не знаю, понятия не имею, как я вытерпел этот вихрь кровожадности. Но возможно, потому что я думал о своей госпоже». «Госпоже?» Да, когда я подумал о девушке, которой служу, сила наполнила меня изнутри. Как можно выстоять с чем-то таким? Брейну хотелось это выкрикнуть, но старик его опередил, тихо заговорив. Похоже, его преданность оказалась сильнее, чем страх. Господин Унглос. Ради тех, кто им дорог, люди могут совершить невероятное. Как мать поднимает балку, чтобы спасти застрявшего в доме ребенка. «Как муж поддерживает жену одной рукой, когда она вот-вот упадёт? Я верю, что сила людей в этом. Ты сам всё только что видел на примере юноши. И он не один такой. Если у вас будет что-то, ради чего вы будете готовы на всё, тогда, господин Онглос, вы сможете сделать больше, чем ожидаете от себя».